Глава четвертая. Адриан. Она сохранила рисунок. От этой мысли у меня в груди разлилось непрошенное тепло. Ну да, она красивая, и что с того? Ты встречался с кучей прелестных девушек. Эту салфетку мне дал официант. Надменно сообщила Дженни. Вообще-то я собиралась ее выбросить. Но почему-то оставила. Она сложила руки на груди. Это ты нарисовал? Я кивнул. Натюрморт с волосами и книгой. Боже, ты не сносен! Она схватила салфетку и отбросила ее на стол. И все же ты меня помнишь. Я сцепил руки на затылке, откинувшись на спинку, и для удобства закинул ноги на другой стул. Как я и думал. Может, мы и все-таки начнем интервью? Спрашивай. Она тяжело вздохнула и придала лицу невозмутимое выражение. «Ты живешь здесь с сестрой?» Я медленно кивнул. И с мамой. Помогаю ей заботиться о Софии и наоборот. «А твой отец?» Уехал в Вьетнам в 1953-м. Я уверенно выдержал ее взгляд. И не вернулся. «Мне очень жаль», — произнесла она с теплотой в голосе. «Значит, ты единственный кормилец в семье?» Да. Прекрасное лицо Джинни смягчилось, а в воздухе повис невысказанный вопрос, на который я не был готов отвечать. Поэтому широко улыбнулся, чтобы не дать ей возможности спросить. Как говорила Бриджит, улыбка могла обезоружить любую женщину. — Ты отлично говоришь по-французски, — заметил я. — Для американки. — Мерси. — Спасибо. Французский. Она расправила плечи. «Как тебе удалось овладеть беглой речью?» «У меня была няня-француженка», — пояснила Дженни. «Она с детства учила меня языку. А потом я продолжила изучение в школе». «Няня, значит? Так ты из богатых?» «Это личный вопрос». Недовольно бросила она. «И не имеет отношения к нашему интервью». «А чем занимается твой отец?» «Владеет виноградником, но...» «Виноградник? В Калифорнии?» Я фыркнул от смеха. «И он отправил тебя во Францию изучать секреты создания хорошего вина?» Джинни постучала карандашом по блокноту «Спасибо. У нас отличное вино. Даже отмечено наградами, если хочешь знать. Наша винодельня процветает. Хотя зачем я тебе все это объясняю?» «Ну, теперь мы квиты», — отозвался я. Квиты? Богатый высокомерный футболист. Берет интервью у богатой заносчивой американки. Я выставил вперед руки. Мне нравятся равные условия. Ты меня реально бесишь, она стиснула зубы. Мы можем вернуться к интервью. Наверное. Тебе не нравится говорить о себе? Не особенно. Тогда зачем согласился? Ради команды. Я тяжело вздохнул. Продолжай. Давай уже покончим с этим. Дженни медленно кивнула. Антуан сказал, ты учишься на медицинском. Трудно ли совмещать учёбу с профессиональной игрой в футбол? Я всего лишь полупрофессионал. И всё же, ты находишь время для учёбы, играя весь сезон в футбол? Пока да, ответил я. Но в следующем году начинается практика в больнице, и совмещать уже не получится. «И что станет с футболом?» — поинтересовалась она. «Или ты бросишь медицину?» Услышав этот вопрос, я напрягся. Никто никогда не спрашивал меня об этом. Все члены команды, да и мама с сестрой полагали, что если выпадет шанс попасть во вторую лигу или выше, то с учебой будет покончено. Не желая смотреть правде в глаза, я решила увильнуть от ответа. «Париж-Централ находится в третьем дивизионе, но мы в двух очках от продвижения, а это значит...» «Постой. Продвижение? Очки?» «Да». Медленно проговорил я. «Мы набираем очки. Два за победу, один за ничью, ноль за поражение. Три команды, набравшие наибольшее количество очков, переходят в высшую лигу». Четыре с наименьшими спускаются на ступень вниз. В случае равного количества очков, учитывается число забитых мечей. Она с бешеной скоростью строчила в блокноте стараясь все записать. И я нахмурился. Ты не знакома со структурой уровней европейского футбола, принятой выфа? Я почти ничего не знаю об этой игре. Ничего. Я сел ровнее. «Кажется, мне только что представился отличный повод отвлечь внимание от своей персоны». Дженни пожала плечами. «Я знаю, что это длинная игра, и мало кто забивает мячи». Я с трудом подавил смешок. «Почему Антуан отправил тебя брать у меня интервью?» «Другой парень заболел». Она приподняла бровь. «А что? Ты не привык, что кто-то не в курсе твоей славы и достижений?» «Извини, что разочаровала, но я пришла сюда немного узнать о тебе и поговорить о предстоящем матче против...» Она осверилась с записями. «Консолат Марсель». Я расхохотался. Мне нравилась ее колючесть, а отказ листет мне, как это делали многие другие, и мужчины, и женщины. Казался глотком свежего воздуха в зловонном облаке моего собственного таланта, которым я так долго дышал. Я часто вел себя как самодовольный мерзавец, только чтобы держать людей на расстоянии. Однако с этой девушкой мне хотелось сбросить маску и просто поговорить. Но я не мог позволить себе роскошь раскрыть правду. Вот тебе статья. Предложил я. Парис-Сентрал побеждает. Конец. «Благодаря тебе?» — осведомилась она. «Их лучшему нападающему?» Я насмешливо улыбнулся одним уголком губ. «Ты хоть знаешь, что делает нападающий?» «Много бегает? Пытается забить мяч в сетку?» У меня вырвался еще один смешок. «Ну да, точно. Нападающие много бегают. Но я центральный нападающий, бомбардир». Я склонился над столом и понизил голос на октаву. «Из тех, что забивают все голы». Дженни бросила на меня быстрый взгляд, а потом посмотрела на часы. «Три минуты?» Я моргнул. «Что три минуты?» «Ровно столько тебе потребовалось, чтобы начать ко мне клеиться, тем самым уподобив это интервью всем прочим, где меня не воспринимали всерьез. Теперь я хочу поскорее уйти отсюда». Улыбка тут же испарилась с моего лица. Я откинулся на спинку стола. Видимо, с ней раньше не слишком-то хорошо обходились. «Ну да, без сомнений. Порой мне самому хотелось кричать от того, как мужчины отзываются о женщинах или общаются с противоположным полом. Но если из-за этого Дженни будет видеть во мне лишь очередного спортсмена, значит, так-то мы и быть. Ты ничего не знаешь о футболе и явно не стремишься узнать. Так зачем ты здесь на самом деле?» «Хороший вопрос», — отозвалась она я хочу писать о чем то настоящем а понимаю кучка парней гоняющих по полю мяч недостойна твоего внимания я должна написать эту статью в надежде получить задание получше получше что то поинтереснее футбола внутри снова закопошилось давно похороненное желание но я подавил его с привычной легкостью что ж зато честно слушай наверняка сокер футбол». Она стеснула зубы. «Я не сомневаюсь, что футбол важен для тебя. Для Франции и всей Европы в целом. Но сейчас в мире происходят гораздо более важные события. Значительные, страшные, создающие историю. И мне хотелось бы писать о них, а не об игре в мяч». Дженни откинулась на спинку стола. Казалось, она ждала, что я вот-вот вышвырну ее за дверь. И даже не подозревала, что облекла в слова мое самое заветное желание. Сам я никогда не говорил об этом слух. Согласен. Отозвался я и перевел взгляд с Дженни на кухонное окно, за которым Софи старательно наливала лимонад из тяжелого кувшина в стакан. В мире есть события поважнее, и занятие тоже. Например, врач? Тихо спросила Дженни я взглянул на медленно вращающееся колесико диктофона лежавшего на столе передо мной стоит мне произнести эти слова и они запечатляются на пленке станут более реальными и выйдут за пределы маленького дворика их услышит американская девчонка и разделит это знание со мной дджани подалась вперед вторгаясь в мое личное пространство что будет с медициной если Пари-Централ перейдет во вторую лигу?» Я посмотрел ей прямо в глаза. Я брошу учебу. «Ты хочешь именно этого?» «Только между нами?» «Конечно. Я раздумывал, что ответить, и стоит ли вообще отвечать на ее вопрос. Эта девушка была со мной честна, и мне не хотелось елкать. Не для публикации. Наконец сказал я. В этом мире есть вещи важнее моих желаний. А в статье о Дженни Мартин можешь написать, что для меня нет ничего важнее футбола. Между нами воцарилось молчание. Я вдруг осознал, что мы оба склонились над столом, и друг от друга нас отделяет меньше фута. Тут же в голове мелькнула дурацкая мысль, что Дженни заглядывает мне в глаза, стремясь прочесть то, о чем я думаю. Задняя дверь дома со скрипом отворилась, разрушая магию момента. Я отвел взгляд от Жени и улыбнулся сестре. «Отлично, Софи». Она спустилась по ступенькам во двор, одной рукой опираясь на костыль, а в другой неуверенно держа высокий стакан с лимонадом. «Я тебе тоже налила, Адриан, но могу нести только по одному за раз». «Я скоро приду на кухню», — сообщил я. Сестра просияла в ответ, и это мягкое, полное обожание улыбка мгновенно заставила меня вспомнить, что я несу ответственность за них с мамой. Но это вовсе не мешает мне снова встретиться с Дженни. Я протянул руку и нажал на диктофоне кнопку «Стоп». «Ну что, до субботы?» Она удивленно кашлянула. «А что случится в субботу?» «Закончим интервью. Тебе нужно собственными глазами увидеть футбольный матч, иначе твоя статья будет напоминать дилетантский лепет». «Хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез? Она на мгновение сжала губы. «Да». «Я тоже. В субботу в полдень на стадионе Жан-Марк. После мы закончим интервью». «Антуан велел сдать интервью через два дня», — пояснила она, передая Антуану, что я просил подождать. Гордость явно мешала жене быстро согласиться. Пытаясь потянуть время, она сделала еще один большой глоток лимонада. Ладно, в субботу, в конце концов сказала она. Ради статьи. Хорошо, отозвался я, глядя ей прямо в глаза. Ради статьи. Дженни допила лимонад и поставила стакан на стол. Большое спасибо, Софи. Как раз то, что нужно. Она подхватила сумку, убрала в нее диктофон и карандаш с блокнотом, а затем повернулась ко мне. До встречи. У тебя на подбородке капля лимонада заметил я. «Где?» Она быстро поднесла руку к рту. «Нет, я не...» Я молча вскинул брови и протянул ей салфетку со своим рисунком. Дженни раздраженно отдернула руку от совершенно сухого подбородка. Я полагал, что она просто развернется и зашагает прочь, но, вопреки моим ожиданиям, Дженни выхватила у меня салфетку, бросила в сумку и спокойно направилась к дому. Конечно, сейчас о настоящих чувствах не шло и речи, Но я знал, что вполне способен влюбиться в Дженни. Однажды.